Глава 18. Быстрее, ну, давай, шурши ногами. Да тише ты. Сам заткнись, чего встал? Иди быстрее. Дипломаты пробирались в кромешной тьме на ощупь, и потому первый из них постоянно останавливался, натыкаясь на камни то ногами, то лбом. Но это их не останавливало. И они все равно спешно пробирались все дальше, надеясь побыстрее скрыться от ответственности. Вообще, эта дипломатическая миссия пошла как-то неправильно с самого начала. Как прибыли, в номере стало невыносимо жарко и душно. Кондиционер не справлялся. И с каждой минутой находиться там становилось все невыносиме. Казалось, будто бы в номер заселились не пять, а все пятьдесят человек и все усиленно дышат и потеют. А пару раз кто-то даже газы пустил, но никто в этом не захотел признаваться. Но это было лишь самое начало проблем. Затем переговоры пошли вообще не по плану. Надо было просто поговорить с ханом и показать ему магическую руду. Можно даже не разговаривать особо, одной демонстрации было бы предостаточно. Вот только руда куда-то пропала, Вместо нее ящики были заполнены всяким хламом. И как теперь доказать своим, что они не продали руду на сторону? Нет, еще вчера дипломаты могли с полной уверенностью сказать, что они тут не при делах. Как-никак это уважаемые люди с прекрасным достатком. На их счетах лежит немало средств. Вот только это было вчера. Новосы еще не успели прийти в себя после провала на переговорах, как им позвонили из банка и уточнили, когда те начнут возвращать взятые в кредит средства. Дипломаты сразу начали возмущаться и утверждать, что никаких денег они не брали, и потому лучше перестать к ним приставать. И это было главной ошибкой. После звонка к ним в гости зашли крупные и очень серьезные молодцы. И вот они уже куда подробнее объяснили, что деньги вернуть все равно придется, Мол, если уж проигрались в карты и взяли кредит, будьте добры вернуть. Далеко не сразу дипломаты смогли получить информацию, каким образом они умудрились всего за один день задолжать целое состояние. Но один из коллекторов сжалился и рассказал им всю историю. Как приходил их друг и предоставил все необходимые документы, как он упрашивал дать побольше денег, и обещал, что выплачивать они начнут уже на следующий день. А если не начнут, то можно хоть любые проценты начислить. Коллекторы ушли, а дипломаты сразу бросились искать документы. Вот только ни паспортов, ни кошельков, ни удостоверений, ничего. В сумках пусто и даже денег нет. А выбираться из страны теперь стало куда сложнее. Все знают про местные банки. С ними лучше вообще не связываться. А если связался, то не спорить. Их тут боятся даже больше, чем самого Хана, его стражу и тайный отдел. И вот теперь дипломаты пробираются по узкому темному подземному туннелю и даже фонарики не включают. Позади их прикрывает отряд охранников на случай преследования, а сами они стараются как можно скорее скрыться из города. Благо, искать их в этом туннеле точно никто не будет, а как выйдут оттуда, можно будет запросить эвакуацию. «И куда это вы собрались, должники?» В какой-то момент послышался голос и включился свет. Некоторое время дипломаты щурились и потирали глаза — Но вскоре увидели двенадцать бородатых мужиков, что стояли и ухмылялись. «Но это же тайный туннель! Как вы нас нашли?» Не сдержался один из дипломатов. «Да вот!» — скривился старший коллектор. «Птичка!» — нашептала. Он вспомнил, как пару часов назад к нему в дом вломился бешеный бес. Мужчина сразу схватился за оружие, но куда там?» После мощной оплеухи оружие улетело в сторону, а второй подзатыльник отправил уже самого коллектора кубарем катиться по полу. Бес не желал долго спорить и на любые вопросы отвечал подзатыльниками, потому вскоре мужчина перестал задавать вопросы и просто молча кивал. Тогда как рогатый был явно недоволен и давая отчитывать бедного мужика, мол, плохо работаешь, клиенты спокойно сбегают, и долги не возвращают. Какой ты после этого коллектор? В итоге бес снова надавал ему лещей и в приказном порядке отправил бедолагу дежурить черт знает где. У какой-то темной пещеры, непонятно зачем. Сказал, что там скоро пойдут должники, и чтобы взял с собой еще несколько человек. А если не сделает, как сказано... Тобе вернется с новой порцией подзатыльников. И вот потому мужчина со своими коллегами оказался тут. И каково же было его удивление, когда в этой пещере и правда оказались должники. Но мы дипломаты! Возмутились те, когда их скрутили и повели к машине. Мы неприкосновенны! Это международный скандал! В первую очередь вы... Должники, пожал плечами тот Но не переживайте, кого-то из вас обязательно отпустим Вопрос только в том, насколько сговорчивой будет ваша страна Лучшие демонологи ханства спустились в катакомбы И после нескольких часов блужданий, наконец, нашли то, что искали Позвали их не просто так Ведь несколько отрядов перед уничтожением успели передать в штаб сообщение о демонах. И вот пять настоящих демонологов и еще шестнадцать их помощников спустились вниз, чтобы зачистить катакомбы от рогатой нечисти. А чтобы не потеряться, они взяли с собой несколько катушек прочной нити. По ней можно будет без труда найти обратную дорогу. Случайно она не порвется а разрезать ее все равно никто не будет. По крайней мере, они так думали, но уже после первого поворота кто-то это все же сделал. «Приказываю тебе замереть! Жалко демоническое отродье!» — воскликнул старший демонолог Рахит, и демон с киркой действительно замер в изумлении. Тем временем остальные старательно чертили многочисленные пентаграммы. Кто-то допускал ошибки, и магические круги вспыхивали и исчезали. У других получалось лучше, и, несмотря на панику, они смогли пленить замерзшего демона и подчинить его волю. Тот даже не сопротивлялся, просто смотрел на странных людей и хлопал глазами. В итоге бедолагу окружил непроницаемый купол, а демонологи встали вокруг и довольно ухмыльнулись. «Это было даже слишком легко!» усмехнулся Рахит. — а теперь демон ты будешь говорить много говорить иначе тебе придется познать истинную боль и страдания протянул тот но больше никакой информации от него не последовало сейчас ты расскажешь все про своего хозяина оскалился старший демонолог иначе мы будем медленно убивать тебя ты понял, «Понял!» — кивнул демон и протянул руку вперед. «Вот, мужики, возьмите кирку, пригодится!» Он бережно передал инструмент помощнику-демонолога, а следом резким движением вырвал свое сердце, после чего кинул его прямо в лицо Рахиду. «Хе! Попал!» Глаза Рогатого закатились, и он свалился на землю после чего растворился в ярких искрах инфернального пламени. А демонологи так и стояли некоторое время, не понимая, как такое могло произойти. «Так, ладно. Это было как минимум странно. Скрывать не буду», — заключил Рахит. «Но нам надо двигаться дальше». «Э, «С Киркой что делать?» — уточнил помощник. «Не знаю. Можешь таскать с собой или выкинь, если хочешь». Пожал он плечами. «И приготовьтесь к бою! Если попался один демон, значит, где-то близко есть его соплеменники. Так что не расслабляйтесь!» И действительно, демонологи пошли обыскивать многочисленные комнатки, прошлись дальше по коридору, и стоило открыть очередную дверь, как там обнаружилось еще пять страшных, вооруженных до зубов демонов. У двоих в руках шпатели, один с киркой. Другой стачкой тачкой, полной кирпичей. В этот раз рогатые не стали стоять столбом и начали защищаться. Вот только куда им против могущества демонологов? Бесполезно ведь. Завязался ожесточенный бой, и демонологам пришлось выложиться на полную. Они использовали неприкосновенные запасы артефактов, чтобы ослабить армию врага. Двое умудрились сжечь свои посохи так как по ним прошло слишком много энергии. Запасы энергии тоже показали дно. Пока ученики сдерживали демонов, сражаясь с ними в ближнем бою, более опытные борцы с демонами создавали могущественные заклинания и печати. Рахит внимательно следил за тем, чтобы его подчиненные нигде не ошиблись, и в итоге получилось мощнейшее заклинание концентрированного инфернального огня купе с ослабляющими артефактами пламя работало еще мощнее, так что вскоре от рогатых остался лишь пепел. В этот раз обошлось без потерь. Да, пришлось хорошенько потратиться, зато все целы. Правда, теперь нужно некоторое время отдохнуть, ведь после такого жаркого сражения силы у каждого члена отряда на исходе. А старший демонолог Сирии и вовсе... Лежал на холодном полу и смотрел в потолок, не в силах восстановить дыхание. Усталые, но при этом невероятно довольные собой, они сидели и обсуждали детали прошедшей схватки. Кто-то делился впечатлениями. Другие хвастались тем, как они стойко выносили атаки воинственных тварей. «Не отвлекаю!» В двери постучались, и следом в комнату заглянула рогатая голова, укрытая тяжелым шлемом. Голова немного повертелась, и вскоре показалось тело. Метра три ростом, два в плечах, и за спиной огромный топор. Можно подумать, что в тесной комнате такое оружие бесполезно, но... Нет. В этих мощных лапах топор будет летать, как ему вздумается. И ни стены, ни потолок даже не притормозят его, если он вдруг в них упрется. «Можете не отвечать!» махнул рукой гигант. «Я просто зашел вас поздравить. Нет, вы правда молодцы. строители наших победили. Потому господин отправил меня проверить, кто это такой наглый и зачем это было сделано». «Братья!» — взревел Рахит, и все тут же подскочили на ноги. «Активировать круг перехвата! Создать контур контроля!» Он кричал, а руки сами по себе выводили заученную пентаграмму. «Не поддавайтесь страху! Нас больше, и он не сможет нам навредить!» Вспышка, и демон окружил двухслойный купол, тогда как старший демонолог злобно расхохотался, но при этом продолжил подливать свою энергию на случай, если демон попытается вырваться. Эм... Протянул тот и махнул рукой. А спустя пару секунд в комнату зашли еще трое таких же здоровяков. «Мужики, зацените пентаграммы!» Он продержался совсем недолго и уже не в силах терпеть расхохотался. Да и остальные схватились за животы. «Ух!» — утер слезы демонический воин. «Нет, ну рассмешили. Но все равно у меня для вас две новости. Первая. «Вы слабаки!» Он спокойно сделал шаг вперед, а купола попросту рассыпались тысячами искр. «И вторая новость!» Здоровяк наклонился к старшему демонологу и вручил ему поднятый с пола мастерок. «Теперь строить придется вам!» «Как-то даже не знаю. Скучно, что ли? Или не скучно? Нет, что-то явно не так!» Вроде бы развлекаюсь, что-то делаю, но все равно этот город начал надоедать. Тут жарко, пыльно, потные бесы млеют под палящим солнцем. То ли дело в аркуте. Вокруг белым бело, новосы в окопах прячутся, а бесы, чтобы хоть как-то согреться, даже на перекуры не останавливаются. Работают до самого завершения контракта. Да и что мне тут делать? Где можно было как-то повеселиться, я уже побывал. Остались только неинтересные места. Хотя есть и интересные, но туда соваться пока рано. Можно и выхватить люлей случайно. Но уйти отсюда пока не могу. Остались еще некоторые дела. Например, Хан пока еще не визжит при одном упоминании моего имени. Да и бесы рассказали об одном интересном персонаже. Кстати, вот он. Сидит за прилавком и лимонами торгуют. Старику на вид лет 100 Одет он в национальные потрепанные одежды, на голове намотано полотенце. Что сразу бросается в глаза, так это размеры его курительной трубки. Длиной она, пожалуй, с полметра, если не больше. А вокруг прилавка расстилается густой тяжелый дым и распугивает и без того немногочисленных покупателей. Юсуф На всякий случай уточнил я. «Продавец лимонов?» Старик медленно поднял взгляд, затянулся и выпустил струйку дыма в воздух. «Продавец лучших лимонов!» — прищурился он. «И что вас интересует, молодой человек?» «Мне нужна большая партия...» а... «Замялся я. Лимонов. Очень много лимонов. И доставить их нужно...» «В другую страну!» «Хм!» Он снова окинул меня взглядом. «В Российскую империю, да?» Прищурился старик. «Ага!» Я даже опешил на секунду. «Откуда ты знаешь?» «Хе!» «Я уже шестой десяток лимонами торгую, молодой человек!» Прокряхтел Юсуф. «Как-никак, глаз наметан. «Ну и у тебя на рукаве герб Российской империи вышит», — пожал он плечами. «Так что какие лимоны тебя интересуют?» «Ну, — протянул я, — самые разные. Я бы даже сказал, что мне нужно 6 грузовых самолетов-лимонов. Три таких, которые поменьше, и еще три тех, что покрупнее. Чтобы... Да как бы так сказать-то, чтобы понятно было?» 120 И 152 правильно понял точно воскликнул я чем привлек внимание прохожих но один из бесов вылил с крыши ведро помоев и люди сразу отвлеклись на крики бедолаги которого облили этой вонючей жижи хорошо будут тебе лимоны кивнул старик а деньги мне будут Фух. я махнул рукой и бесы притащили четыре мешка серебра «Золото мне и самому пригодится, а этот мусор демон казначей все равно не примет. Вот хоть так потрачу, не придется выбрасывать». «Эх!» — укоризненно покачал головой дед. «Ни стыда, ни совести. Заставляешь бедных детей тяжести таскать. Дети на станках работать должны, а не спину так надрывать. Не буду же я говорить, что это не дети, а вполне себе взрослые бесы. Но идея насчет станков мне понравилась. Во-во-во! Лежаков стоял перед экраном и подсказывал оператору. Давай сначала последний, чтобы остальные не сразу опомнились, а потом в головной. А может, всех разом? М? Ракеты есть, можно заранее навести, предложил кардинал. «Тебе на эту рухлять ракеты не жалко?» «Только склады заполнили, а ты их сразу тратить захотел!» «Нет! Давай зенитками их прошьем и посмотрим, как эти дырявые ведра дальше полетят!» Усмехнулся генерал. «Все! Начинаем!» «Стойте!» В комнату влетели художник с Катей и сразу стали кричать. «Не сбивать! Не надо! Свои!» «Да какие же это свои!» Возмутился Лежаков. «Сами посмотрите, там флаги Эритреи, Зимбабве и Сирийского ханства. Я вообще не понимаю, как они настолько вглубь нашей страны пробрались». «Да это Костя прислал, потому что не унимались те. Хотя, Катя, ты сняла на видео?» «Конечно, сняла. Теперь Кости покажем, что мы всех предупредили. Если собьют, то пусть сами с ним разбираются». Девушка махнула рукой и, убрав телефон в карман, спокойно зашагала к выходу. «Не, погодите!» — помотал головой генерал. «Зачем с ним разбираться? Что там в этих самолетах хоть?» Кости сказал, что подарки какие-то, пожал плечами художник. «Но, как сказала Катя, мы уже всех предупредили, так что сбивать не советую». Он действительно ушел вслед за девушкой. А в штабе еще некоторое время висела звенящая тишина. «Ну так что, сбиваем?» — уточнил оператор. «Ты дебил?» — хором ответили ему остальные, и тот сразу понял, что да, видимо, дебил. Самолеты тем временем приближались, и направлялись они в сторону военного аэродрома. Так что офицеры быстро собрались, подняли по тревоге бойцов, охраняющих аэродром, и сами направились туда». Шесть пузатых, полуразвалившихся грузовых самолетов, скрипя и спуская облака дыма, практически рухнули на взлетно-посадочную полосу и покатились в дальний ее конец. Один даже остановиться вовремя не смог и воткнулся в сугроб, но пилот это явно не беспокоил. Темнокожий мужичок в грязной фуражке вышел из-за штурвала, открыл боковую дверцу, и закурил сигару, ожидая, когда там уже разгрузит трюм. А на направленные в его сторону орудия броневиков, на толпы вооруженных солдат вокруг, ему было совершенно начхать. Был только он и его сигара, а остальное не имеет никакого значения. «Эй, да ты!» Лежаков с трудом докричался до пилота. «В кепке который!» «Ты там что, охренел?» «Я?» – удивился тот и даже огляделся по сторонам, подумав, будто бы обращаются к кому-то другому. «А что не так?» «Это военный объект, придурок! Вас сбить могли!» – заорал генерал. «Ха!» – рассмеялся тот. «Да вообще, Фиолетово! Юсуф сказал, что можно лететь!» «Кто такой этот твой Юсуф?» — взревел Лежаков. — Из чего он вдруг решил, что может давать какие-то гарантии? Но так ему Костя сказал. Пожал плечами тот, и у генерала сразу закончились вопросы. — Эх! — обреченно вздохнул он. — Ну чего встали? Разгружайте! Чего там хоть привезли?